Володин прохаживался по комнатам, тряс лбом, выпячивал губы и блеял. Гости смеялись. Володин сел на место, блаженно глядя на всех, щуря глаза от удовольствия, и смеялся тоже бараньим, блеющим смехом. «Ну, что же дальше?» — спросила Грушина, подмигивая гостям. «Ну и все барашки, все барашки, а тут я и проснулся», — кончил Володин. Барану и сны бараньи!» — ворчал Передонов. Важное кушенье, бараний царь. А я сон видела, с нахальной усмешкой сказала Варвара. Так его при мужчинах нельзя рассказывать. Уже вам одной расскажу. Ах, матушка Варвара Дмитриевна, вот в одно слово и у меня тоже. Хихикая и подмигивая всем, отвечала Грушина. «Расскажите! Мы, мужчины, скромные, вроде дам», — сказал Рутилов. И прочие мужчины просили Варвару и Грушину рассказать сны. Но те переглядывались, погано смеялись и не рассказывали. Сели играть в карты. Рутилов уверял, что Передонов отлично играет. Передонов верил. Но сегодня, как и всегда, он проигрывал. Рутилов был в выигрыше. От этого он пришел в большую радость и говорил о необыкновенного. обыкновенного. Передонова дразнила недотыкомка. Она пряталась где-то близко. Покажется иногда, высунется из-за стола или из-за чьей-нибудь спины и спрячется. Казалось, она ждала чего-то. Было страшно. Самый вид карт страшил Передонова — «Дамы по две вместе. А где же третья?» — думал Передонов. Он тупо разглядывал пиковую даму, потом повернул ее другую стороной. Третья, может быть, спряталась за рубашкую. Рутилов сказал, «Ордальон Борисович своей даме за рубашку смотрит». Все захохотали. Между тем... В стороне два молоденьких полицейских чиновника сели играть в дурачки. Партии разыгрывались у них живо. Выигравший хохотал от радости и показывал другому длинный нос. Проигравший сердился. Запахло ясным. Грушина позвала гостей в столовую. Все пошли, толкаясь и жеманясь. Расселись кое-как. «Кушайте, господа!» — угощала Грушина. — Ешьте, дружки, набивайте брюшки по самые ушки. — Пирог ешь, хозяйку тешь! — кричал радостно Мурин. Ему было весело смотреть на водку и думать, что он в выигрыше.